Ральф почувствовал, как напряглась, а затем обмякла рука Луизы, когда она решила, что непосредственная опасность им не грозит. Она шагнула вперед, переводя взгляд с доктора номер один на доктора номер два и снова на первого. «Кто вы?» Доктор номер один скрестил руки на маленькой груди. Острые лезвие ножницы улеглись во всю длину на обтянутое белым левое предплечье. У нас нет имён в том смысле, в каком их имеют Шот таймеры, но вы можете называть нас следующей легенде, которую тебе рассказал этот человек. То, что первоначально эти имена принадлежали женщинам Мойры греческая или Парки римская, богини судьбы, дочери Зевса и Фемиды. Древние греки представляли их в виде трёх пожилых женщин. Первая Клото, предельщица, сидя за веретеном, прёт жизненную нить. Вторая Лахесис, та, которая определяет судьбу, вынимает, не глядя, жреби, выпадающий человеку. Третья Атропос, неумолимо в назначенный час обрезает нить жизни. Для нас не имеет смысла, потому что у нас нет половых различий. Я буду Клото, хотя мне и не приходится приоснить, а мой давний приятель и коллега станет называться Лохесис, хотя он никогда не тянул ничей жребий. Входите сюда, оба, пожалуйста. Луиза с Ральфом вошли и встали между стулом для посетителей и кроватью. В их движениях сквозила осторожность. Ральф не думал, что врачи задумали что-то плохое, но все же ему не хотелось подходить слишком близко. Их ауры такие яркие и великолепные по сравнению с полем обычных людей пугали его, и судя по выражению лица Луиза она ощущала то же самое. Луиза, почувствовав его взгляд, повернула к нему лицо и попыталась улыбнуться. "Моя Луиза", подумал Ральф. Он обнял женщину и прижал к себе. "Алахесис. Мы сообщили вам наши имена?" имена, которыми вы можете пользоваться, может быть, и вы назовёте нам свои. Луиза, вы хотите сказать, что ещё не знаете, как нас зовут? Извините, но в это трудно поверить. Клохесис, мы могли узнать, но решили не делать этого. Мы предпочитаем соблюдать правила смертных, когда это возможно. Мы считаем их правила замечательными, потому что они переходят от одного поколения к другому. создают видимость непрекращающейся жизни. Луиза не понимал. Ральф тоже не понимал. Да и не хотел понимать. В голосе назвавшего себя Лахесисом слышались слабые нотки превосходства, столь похожие на манеру Макговерна, когда тому хотелось пофилософствовать или почитать Натацию. Лахесис: это не столь важно. Мы чувствовали, что вы придёте. Мы знали, мужчина, что ты наблюдал за нами в ночь на понедельник около дома. Здесь, в речи Лахисиса, произошла накладка. Казалось, он произнёс две вещи одновременно, ауры свернулись вместе, как змея, кусающая себя за хвост. Мы, Лочер, конченый женщины. Луиза неуверенно шагнула вперёд. Меня зовут Луиза Чес, а моего друга Ральф Робертс, а теперь Когда мы представились, может быть, объяснить, что происходит вокруг? Лахесис следует представить ещё одного. Клото. Ральф Робертс уже сделал это. Луиза взглянула на Ральфа, кивающего головой. Они говорят о докторе номер 3, правильно? Клото и Лахесис согласно кивнули, оба одобрительно улыбались. Ральф считал, что теперь ему следовало бы успокоиться, но в данный момент это представлялось невозможным. Он был испуган и очень зол. Ими умело манипулировали, следя за каждым шагом. Эта встреча оказалась не случайной. Все было спланировано заранее. Клота и Лохесис, два лысоголовых доктора, располагающих огромным запасом времени, стояли в палате Джимми В. и ждали появления шот-таймеров. Ха-ха. Взглянув на Фея, Ральф увидел, как тот достал из кармана книжку 50 классических шахматных задач. Он читал, задумчиво ковыряя в носу. После нескольких предварительных исследований Фэй нырнул достаточно глубоко и извлёк огромную козявку, изучил её, а затем пристроил на внутренней поверхности прикроватного столика. Ральф смущённо отвернулся, вспомнив пословицу своей бабушки: не хочешь страдать, не заглядывай в замучную скважину. Он дожил до 70, так полностью и не постигнув её смысла, а пока его волновал другой вопрос: почему фей не видит нас и почему нас не заметили магговрен и его приятель? И как мужчина смог пройти сквозь меня, или мне это только показалось? Кулато улыбнулся. Тебе не показалось. Попытайся представить жизнь в виде здания, Ральф. Нечто типа небоскреба. Но Ральф открыл штукло, то думал не совсем об этом. На долю секунды он уловил мысленный образ, возникший в голове его собеседника, и образ этот был одновременно пугающим и восхитительным. Огромная, сложенная из темных, покрытых потиной времени камней, башня, стоящая посреди огромного поля красных роз. Щели окон спиралью спускались к ее подножию. Затем образ исчез. «И ты, и Луиза, и все другие смертные живете на двух первых этажах такого сооружения. Конечно, в здании имеются лифты». «Нет», — подумал Ральф, — «только не в той башне, которую я увидел в твоих мыслях, дружок. В том здании, если только оно действительно существует, нет никаких подъемников». а лишь узкие лестницы, затянутые паутиной, с дверями по обе стороны, ведущими Бог весть куда. Лахесис смотрел на него со странным почти подозрительным любопытством, но Ральф решил, что ему наплевать на этот взгляд. Он повернулся к Клото, жестом попросив его продолжать. Клото. Как я уже говорил, там есть лифт, но шут таймером не позволено пользоваться им. При обычных обстоятельствах вы не готовы, не приспособлены. Последнее объяснение казалось самым доступным, но оно умчалось прочь, прежде чем Ральф успел осмыслить его. Луиза покачала головой, а затем снова обратила взгляд на Клотойла Хессиса. Ральф разгневался еще больше. Все томительно долгие, бесконечные ночные бдения в ожидании рассвета, все дни, которые провел он, ощущая себя безумцем, Смысл прочитанного после третьей попытки телефонные номера так легко запоминаемые ранее, которые теперь приходилось находить в справочнике, внезапно пришло воспоминание, одновременно подводящее итог и оправдывающее гнев, которым он пылал, глядя на высоколобых созданий с тёмно-золотистыми глазами и ослепительной аурой. Ральф увидел себя заглядывающего в кухонный шкаф в поисках бульонного кубика, который по настойчивым заверениям его измученного мозга, должен был находиться где-то здесь. Ральф увидел, как он переставляет банки, замирает и снова принимается за поиски. Он увидел собственное лицо, выражение недоумения и растерянности, которое так легко принять за умственную отсталость, но на самом деле означающее лишь усталость и измотанность. Затем Ральф увидел, как опустились его руки и как он замер, словно ожидает что коробка с бульонными кубиками возникнет по собственной воле до настоящего момента и до прихода этого воспоминания ральф так и не осознавал до конца насколько ужасны последние месяцы его жизни оглядываться на них было равносильно созерцанию пустынного пейзажа написанного мрачными тёмно-бордовыми и серыми красками Итак, вы впустили нас в лифт. Или, может быть, мы не удостоились подобной чести, и вы просто прогнали нас по пожарной лестнице, дали нам возможность немного акклиматизироваться, чтобы мы не свихнулись окончательно. И как легко вам всё удалось. Крали наш сон, пока мы едва не сошли с ума. Сын Луизы и её невестка чуть не упекли её в одно весьма интересное заведение. Вам это известно? А мой друг Билл МакГоверн считает меня клиентом Джунипер Хилл. А в это время вы, маленькие ангелы...» Улыбка на лице Клотопа тускнела. «Мы не ангелы, Ральф». «Ральф, не кричи на них, пожалуйста». Да, он действительно кричал, потому что отголоски его крика, по-видимому, долетели и до Фея. Тот захлопнул книгу, оставил свой нос в покое и выпрямился, тревожно оглядываясь по сторонам. Ральф перевёл взгляд к Клуто, отступившего назад и расставшегося со остатками былой улыбки на Лахесисе. Твой друг сказал, что вы не ангелы, а где же они? Играют в покер в восьмью этажами выше, а Бог очевидно расположился в пентхаусе, дьявол же орудует в котельной. Ответа не последовало. Клуто и Лахесис переглянулись, улызав цепилась Ральфу в рукав, но он проигнорировал это. Итак, что же мы должны сделать? Вы ждёте, что мы выследим того лысого каннибала Лектера, доктор Каннибал, главный персонаж голливудского триллера Молчание ягнят. И снимем с него скальп? Да пошли вы. Здесь Ральф, развернувшись, вышел бы из палаты. На своём веку он пересмотрел множество фильмов и отлично разбирался в отходных репликах. Но Луиза испуганно разрыдалась, и это удержало его на месте. Выражение смущённого укора в её глазах заставило Ральфа пожалеть на своей вспышке он обнял Луизу за плечи и дерзко взглянул на лысоголовых человечков они переглянулись ещё раз и нечто некое общение недоступное уровню слышания и понимания достигнутого Ральфом и Луизой произошло между двумя созданиями затем лахесис снова повернулся к ним он улыбался Но в глазах его застыла грусть. Мне понятен твой гнев, Ральф, но он необоснован. Сейчас ты не веришь мне, но со временем всё изменится, а пока мы должны отставить ваши вопросы и наши ответы, те, которые мы можем дать, в сторону. Почему? Потому что для этого человека настало время прощания. Смотрите внимательно, такое знание будет полезно для вас. Клото подошел к кровати слева, Лохесис зашел справа, пройдя сквозь Фэя Чепина. Фэй подался вперед, захлебнувшись внезапным кашлем, а затем, когда приступ прошел, снова открыл пособие по игре в шахматы. Ральф, я не могу смотреть, я не могу смотреть, как они это делают. Но Ральф считал, что Луиза сможет. Они оба будут смотреть. Он лишь крепче прижал к себе Луизу, когда Клото и Лохесис склонились на Джимми В. Их лица осветились любовью, заботой, нежностью, и Ральф вспомнил персонажей картины Рембрандта. Кажется, она называлась «Ночной дозор». Их ауры смешались, перекрывая одна другую над грудной клеткой Джимми, и неожиданно лежащий на кровати человек открыл глаза. Секунду он смотрел сквозь лысоголовых врачей на потолок с удивлением и непониманием, затем перевел взгляд на дверь и улыбнулся. — Эй, посмотрите-ка, кто пришел! — воскликнул Джимми В. Голос его был тихим и хриплым, но Ральф уловил южно-бостонский акцент. Фэй подпрыгнул. Шахматный задачник упал на пол. Фэй подался вперед и взял Джимми за руку. Но тот не обратил на него внимания, продолжая смотреть на Ральфа и Луизу. — Это же Ральф Робертс, а с ним жена Пола Чесса. — Послушай, Ральф, помнишь, как мы хотели посмотреть представление цирка Шапито? «Помню, Джимми». Джимми улыбнулся, глаза его снова закрылись. Лохасис, взявшись за скулы умирающего легонько, повернул его голову, как парикмахер, собирающийся побрить клиента. В тот же самый момент Клото склонился еще ниже и раскрыл ножницы так, чтобы черная веревочка Джимми В. улеглась между распахнутыми лезвиями. Когда Клото замкнул ножницы, Лохасис склонился и и поцеловал Джимми в лоб. Ступай с миром, друг, раздался еле уловимый щелчок. Отрезанная верёвочка поднялась к потолку и растворилась. Савана, обволакивающая Джимми В, вспыхнул ослепительно белым цветом и исчез. Джимми снова открыл глаза и взглянул на Фей. Он попытался улыбнуться, но в этом мгновении взгляд его стал отрешённым, остановился начавшееся было образовываться от зарождавшейся улыбки ямочки разгладились